Женам вообще не свойственно вожделение, страсть, и я полагал, что ты ничем от них не отличаешься. Жены не предназначены для этого, переспросила Фиби. Но от чего? Разве это плохо или неприлично? Он не захотел, вернее, не сумел прямо ответить на вопрос. Во всяком случае, ты, Фиби. Исключение из правил. Она не знала принять это за комплимент или за осуждение. А как же любовь? Снова спросила она. Любовь не имеет ничего общего с этими отношениями, услышала она удивившие и возмутившие ее слова. Но не возражать, не продолжать расспросы не было сил. Последнее, о чем она подумала, уже засыпая, нужно научить маркиза Кейта Гренвилла любить ее. При сохранении тех других отношений. Глава девятая Под низко нависшим небом Брайан Морс подъехал к дому своего отчима. Кругом лежал глубокий снег, только узкая подъездная дорожка была расчищена воинами Кейта Гренвилла. Брайан задержал взгляд на больших окнах и двускатной крыше, занесенной снегом. Дом был весь из камня, построен сравнительно недавно, и Брайан все считал и пересчитывал, сколько же он мог стоить его хозяину. Впрочем, сколько бы он ни стоил для такого богача, как маркиз Гренвилл, — это пустяк. А его богатство? Это, в конце концов, мое богатство. — Только надо до него дотянуться! — эта мысль беспрестанно крутилась в голове Брайана. Он спешился, привязал коня к столбу у двери, и постучал в нее медным молотком. Дверь открыл одетый с иголочки слуга. Этого человека Брайан не помнил. Когда он жил в замке Гренвилл, его там, видимо, еще не было, человек смотрел на него с вежливым недоумением и некоторым беспокойством. Последнее было неудивительно в столь тревожное время». «Лорд Гренвилл у себя?» — спросил вновь прибывший, очищая сапоги о край ступеньки. «Могу я узнать, кто его спрашивает, сэр?» «Кто там, Биссет?» — послышался голос Кейта из сумрака холла. Он подошел ближе, в глазах у него мелькнула тревога при виде гостя, но голос звучал спокойно и благожелательно. «Неужели ты, Брайан? Вот неожиданность. Проходи, Грейси. Дворецкий отступил в сторону. Брайан вошел в дом отчима. В самом деле, милорд, сказал он, снимая перчатки, вас не может не удивлять мое появление, однако хотелось бы надеяться, что ваше недоумение сменится приязнью, когда вы услышите мои объяснения. С этими словами он протянул руку отчиму, и тот сдержанно пожал ее, обратившись после этого к дворецкому. Бесит. «Распорядитесь, чтобы коня мистера Морса поставили в стойло». «Ты уже завтракал, Брайан?» «Еще нет, сэр. Я выехал из Оксфорда до рассвета, чтобы было меньше риска встретиться с патрулями, и мне повезло, наверное, из-за снегопада». «Действительно, что могло подвинуть моего пасынка пробираться в такую погоду ночью через лес, да еще в одиночестве?» — не без интереса, — подумал Кейт. — Какая необходимость? — Пойдем. Он кивнул вглубь холла, где находился его кабинет. — Принесите туда хлеба, мяса и эля, — бесед. Оливия и Фиби, спускаясь в это время по лестнице, застали мужчину уже на пути в кабинет. Оливия сразу же узнала человека, с которым провела немало дней в своем доме, Ни которого никогда не любила. Кто это? Спросила Фиби, поняв по виду подруги, что ее встревожило появление незнакомца. Свинья, огрызнулась Оливия. Кто? Противный г-грубиян Брайан Морс, приемный сын отца, ехидная змея.